Глава девятая. Капуста со шкварками посетителям понравилась. Как и пирожки с такой начинкой. А идеи у меня каждый день появлялось только больше. Оутор с одним из обозов решил в Райверанг, ближайший крупный город, съездить закупиться. С таким количеством постояльцев и просто тех, кто на обед или ужин заходит, припасы в таверне стали подходить к концу. «Марго», — замялся Оутор накануне. «Ты, может, чего хочешь, чтобы привез? Так скажи». «Мне ничего не нужно», — смутилась я. «Как же не нужно?» — взмахнула руками Дараха, смазывающая печь жиром. Разговор на кухне проходил. «Платья тебе нужны, теплые. Балахон в мороз выходить, сарьи по размеру. Но то я Оутору уже заказала». «Про припасы Уотар спрашивает. Может, травки какие специальные или еще чего? Мы-то люди простые. Так как ты и вовсе раньше не готовили. Мясо, если так в печь его, и все дела. Похлебка попроще, пироги, да и вообще...» Махнула она рукой. «Травки я для вкуса добавляю», — закусила губу, размышляя. «Специи никогда не помешают Уотар. Вези все, какие купить сможешь. А насчет необычного — походи сам, поспрашивай». Овощи другие, может, привезёшь. Томаты, о которых говорила? Томаты. Поправила Дарухо с улыбкой. Их можно. Очень бы пригодились. Да и семена можно купить. А по весне рассаду высадить. Понял. серьезно кивнул мужчина. Поищу чего необычного, привезу понемногу. Если сгодится, то всегда можно больше закупить. и Веронга полдня пути. Не так уж далеко. Оптимистично закончил он. Мне информация, что до ближайшего крупного города нужно ехать полдня, не показалась такой уж жизнерадостной, но промолчала. За лошадьми и псом в отсутствии Оутера присматривал Жахрей. Паренек лет пятнадцати, снег чистил он же. Жахрей несколько раз за день забегал на кухню поесть и погреться. Немного поболтали. Странно, но я никак не могла воспринимать его взрослее себя. Смотрела на того, кто старше на полжизни, а чувствовала себя взрослее и мудрее. Очень странное ощущение, совершенно необъяснимое. Жахрей живет с матерью и двумя сестрами. сахар забрал прошлой весной», — спокойно сообщил подросток. Сгорел батя за несколько дней. Живот заболел поначалу, потом и вовсе загибаться стал. Лекаря у нас тут нет. А тот, что из Райвенрога приедет, такую цену заломит, что всем поселкам не собрать. Старая Рахшаров, в Даршатск роженице как назло уехала. Не успела она, в общем. Вернулась. Отец жив еще был, но уже метался, горел. Той же ночью великий Ахар забрал его к себе. Опустил Жахрей глаза, только сейчас показывая свою печаль. К матери портал после приходил, в сожители напрашивался. Не пустила она его. Полегче так было бы. но портал двух жен уже к Ахару проводил. Побоялась мать. «А с сестрам сколько зим?» «Марьясе семь сравнялась», — с улыбкой ответил паренек. «А россияне шестнадцать уже». Андрик, сын Бочкаря, к нам давно уже ходит. Мать-сундук россияне уже собрала. По весне благословение спросят у Ларьи милостивой, Да и отколется россияна. К Андрику в дом перейдет. А ты невесту присмотрел себе уже? Присмотрел, удивил ответом Жахрей. Я думала, посмеется сейчас. Ответит, что рано ему, а он нет. Влас Лена мне нравится. Только она из семьи торговца. Получше они живут. Навряд она за меня пойдет поделился парень. «Сколько тебе, Жахрей?» «Пятнадцать», — подтвердил мои предположения он. «Отца нет, старший в доме остался. И за мать отвечаю, и за сестер, пока с нами живут. Так что о власлене только и могу что мечтать». «Жахрей, а ты Анрика, ну который сын Бочкаря, можешь к нам позвать? Он отцу-то помогает или другим делом занят?» «Андрик с Лазелом уже лучше отца управляется». «Добрый парень. Хорошая смена старому Евгеру будет. А зачем он тебе?» — прищурился Жахрей. «Не уж у сестры решила мужика отобрать». «Нет», — рассмеялась. «Дело у меня к нему. Задумка есть. Нужно обговорить». «Позову тогда». Все еще с подозрением кивнул Жахрей. «Но смотри, чтобы сестру не обижала». «Не волнуйся. Будущий муж твоей сестры меня не интересует. Да и мала я еще». Вовремя вспомнила о возрасте. «Мала, как же! Еще зима, другая, и заневестишься!» Жахри ушел во двор, а я к своей работе вернулась. Мельком проверила свои посадки. Пару дней назад нагребла немного земли, сколько могла мёрзлой наковырять. Насыпала в длинное корытце, неглубокое. В птичнике забрала под недоуменным взглядом дарохи. Мелкие птички из него зерно клевали, но у них другое есть, а это местами дырявое. Мне эти отверстия нисколько не помешают, даже наоборот. Поставила я это корыться на выступ в стене, аккурат между печью и окном, и тепло, ей светло, красота. Стоило земле отмерзнуть, повтыкала туда мелкие луковицы на небольшом расстоянии друг от друга. И что это будет? разглядывала мое творение Дароха. Лук расти в тепле начнет, пояснила, уверенная в своих словах, но совершенно не знающая, откуда я это знаю. «Даст побеги зеленые, Они очень полезные, чтобы не болеть. Ну и вкусные». Закончила, поворачиваясь к женщине. «Ну, раз вкусные...» — протянула она. «Ладно. Мне слезянки не жалко. Полный короб вон в подвале». Андрек пришел поздно вечером. Это оказался крупный парень лет восемнадцати. Огромный, под два метра ростом. Ручище большущие, неухоженная куцая борода, которой он явно гордился. Я на кухне была. Встретила парня Дараха. Она о разговоре с Жаркеем не знала ничего, да и я не ожидала, что он так быстро откликнется. «Марго, там сын Бочкаря пришел», — заглянула женщина на кухню. «Говорит, ты звала зачем-то?» «Звала», — подтвердила тут же. «Дараха, предложи ему ужин пока что, а я сейчас закончу и выйду. Мне с ним поговорить нужно, важное дело, пусть дождется обязательно». «Ну, раз дело...» Дараха подхватила приготовленный разнос и пошла в зал. «Я же мясом занималась. Весь день на плите кости кипели, хрящи, остатки всякие. Самый большой чан занят был, Дараха только хмыкала, но не противилась. Проварив хорошенько, чан с огня сдвинула, остудила немного, а теперь мясо с костей отбирала тщательно. Не знаю, откуда у меня знания, что делать нужно, а только руки действовали уверенно, словно сами собой». Заранее подготовила мисок, глубоких побольше. Все собрала, какие пустые стояли. Кости для Жако откладывала, а мясо мелко резала. И по мискам. Сверху бульоном залила и присыпала порубленным зеленым луком. Он как раз первые перья выпустил, небольшие пока совсем. Все срезать пришлось. Полученные заготовки в кладовую отнесла. Там всегда прохладно, но мороза нет. Пусть до завтра постоит. Закончив, сняла передник и в зал поспешила. Андрик как раз доел к этому моменту. Жахрей ему явно сказал, кто зовет, потому что парень не удивился, когда я за стол рядом с ним села. «Здравствуй, Андрик», — сжав руки под столом, начала разговор первый. «Я, Марго, у меня к тебе дело», — замолчала, подбирая слова. Под насмешливым взглядом парня это было не так-то просто. Уверенно он тоже решил, что интересует меня как мужчина, а не как работник. Смущала и сбивала с толку, что он принялся меня рассматривать — «Оцениваю еще, что ли?» Сцепила зубы, глубоко вдохнула. «Соберись, Марго. Пусть думает, что хочет. Это его дело. А ты свое изложи так, чтобы понял».